Времяник братьев Мелвилов, сын их сестры Дженет Уильям Ферколди Грэншский, один из самых опытных военачальников в стране, в 1567 году командовал конным отрядом, взявшим в плен Марию Стюарт. И он же в 1571-1573 годах был ей верен как никто. В апреле 1570 года сторонники Марии Стюарт предприняли попытку вернуть её на престол. Уильям Керколлен Рэнски, получивший деньги и вооружение из Франции, захватил Эдинбургский замок и успешно оборонял город от осаждавших его войск графа Мортона и Мара, ярых противников королевы. Нове объявлено, что любой человек, который попытается провести провизию осаждённым, будет повешен на месте. Расположившись кольцом вокруг Эдинбурга, головорезы Мортона неукоснительно выполняли этот приказ. В дневнике одного из участников осады Бенна Тайна Сохранилась запись о том, как 25 мая 1571 года отец математика был схвачен и допрошен солдатами из отряда капитана Меллина. Сэр Арчибальд Непер, отец Джона Непера, относился к числу тех дворян, которые оставались верными королеве. отмечает биографа и математика. Хотя почтенный владелец Мерчестона был ученым-правоведом, и поэтому активного участия в кровавых сделах божьих и мирских заговорах он, по-видимому, не принимал, после разгрома войск королевы у Лангсайда в 1568 году он был подвергнут домашнему аресту. В июне 1571 года Он был вторично арестован. Видимо, узнав об этих событиях, Джон Неппер прервал свое ученое путешествие и в осенью 1571 года спешно вернулся домой. Опасаясь конфискации, сэр Артибальд подарственно передал все свои земли сыну, обставив себе право пожизненно распоряжаться имением и получать с них доход готовясь к худшему и стремясь обеспечить ди будущее наследника сэр Арчибальд в декабре 1571 года устраивает брак Джона Непера с Элизабет дочерью Дженсе Стерлинга из Кэера своего друга и коллеги по службе в Верховном суде В октябре 1572 года состоялась свадьба. Их медовый месяц скучным не назовёшь. Мерчистон неоднократно переходил из рук в руки, и очень пострадал от тяжёлой артиллерии Керкауди. До мая 1572 года здесь был командный пункт отряда осаждавшего Эдинбург с юга. Пишенбилберт и учёные. 1 мая, благодаря дерзкой вылазке отряд Керкауди изгнал неприятеля из Мерчистона. Затем солдат, запершись в подземелье, пришлось выкоривать, до чего был подожжён кустарник вокруг башни. Однако 10 июня Мортон Вной овладел Мерчистон. Меж в начале мая 1573 года с помощью английских войск сопротивление защитников Одинборского замка было сломлено. Уильям Керкаудей и его брат Джеймс были повешены. Наверное, не случайно первая книга, опубликованная великим математиком излагалось простое объяснение всех откровений Святого Иоанна 1594 и представлял собой его интерпретацию Апокалипсиса